Глава шестая. Словно крысы от одного тоннеля к другому. Жуткая канализационная вонь, полчища голодных крыс, обнаглевших настолько, что решили, мы не обидимся, если они заберут старшенькую. Угомонил их очередью. Бейка, стиснув зубы, оскалившись, трижды хлопнула из дробовика по ганкам в догонку Получалось лучше, чем у любой кошки. Под утро ей в самом деле стало лучше. Смотрел на нее чуть иначе, после вчерашнего разговора. Пришедшая в себя, она рвалась в бой, жаждала действий. Спросил, что было бы, если бы не спасли. Умерла? Вместо ответа беззаботно пожала плечами. Ее это больше не волновало. Решил последовать ее примеру. Сделала вид, что не обратила внимания, приняв вещь-мешок из моих рук. Знала, что рылся в нем, как и о том, что нашел. «Дала понять. Поговорим об этом позже. Пробуждение было болезненным и неприятным. В прошлые разы всегда был тот, кто суетливо звал врачей, совал под нос вонючий на шатырь, клал подушку под голову. Сегодня сам по себе. Жутко болела голова. Спросил у Ленки чего-нибудь, кроме асклепия. Она порылась в сумке. Выудила из нее полный блистер таблеток. «Мне на радость!» Прямо над особняком, заключила НАТО, в тысячный раз сверившись с картой. На промокший грязный лист накладывалось голографическое изображение. Взявшись за руки, наши и ассистенты работали в унисон. Замечательно. Проделаем выход. Я посмотрел на сумку. Мой заряд она забрала. Тогда как собиралась? Фелиция оказалась запасливой. Взяла два заряда. Очень кстати. План действовать по наитию, отдавшись на растерзание интуиции, надоело. Хотелось четких указаний. На брифинге был, просто хотелось знать, что ничего не поменялось. Командующая оказалось не против повторить. Здесь техника, полегче и не очень. Ткнула в точку центрального входа. Ее ИИ нарисовала два десятка. Были там и панголины, и гадюки. Откуда знает, не спрашивал. Решил довериться как есть. Что там такого в особняке, что пригнали едва ли не две танковые роты? Уж точно Церенат не питает тех же фантазий, что Скорлуччи. Сердце или что бы там ни было, способное убить Бейку навсегда или даровать ей свободу, лишь бронемагу казалось сокровищем. Значит, было что-то еще. Бейка шустро развеяла сомнения. Помимо того, что там живет один из командующих бронетанковыми войсками, там может находиться машина. Да, товарищ лейтенант, та самая по созданию магических прививок. Думаете, дочери Карлуччи просто так носят свое имя? Теперь знал, откуда оно пошло, и все-таки вопросы остались. Если у него всегда были такие бойцы, почему не взял их с собой во время рейда? Отставить размышления, лейтенант. Эти вопросы не имеют никакого отношения к нынешней задаче. Вы хотели план? Тогда слушайте. Повиновался. Умолк. Выдохнул. Потом так потом. Разве ж настаиваю? Машина и лаборатория находятся под землей. Там целый комплекс ходов и лабиринтов. Один из них ведет в метро. Понятное дело, он хорошо защищен, и там нас ждут. «Наша задача — прорваться в основное здание, посеять панику в стане врага». Не спрашивал, чем можно напугать танк. У НАТО, кажется, появился ответ. Ультимативная способность — инфовирус. прокачивала под надзором бейки, как и почти все свои навыки. Обескураживал, обращал и противника в маленькую пугливую девочку. Жрал весь запас маны без остатка. Наша задача — сердце. Наверняка находится в глубине лаборатории. Как только окажемся на территории, первая задача — отключить резервуары и купол. Кодов у нас нет. Следовательно, взрывчатка. Вспомнил, в прошлый раз мне помог в этом деле некромант. Бейка продолжила. Как только у нас получится, кто-то должен установить передатчик копьем. Выудил из вещмешка плотный, полукруглый, с одной стороны матовый диск. Свет тускло отразился на серых боках. Бейка кивнула. Он самый. Это подаст сигнал на основные арт-батареи Берсеркину. Артиллерия ударит по технике. Сам особняк обещали не задеть. Но кто знает. Потому не трогаем вход в метро. Это наш билет на выход, если лабораторию завалит. Церенат использует несколько источников питания для жизненно важных объектов. Теперь заговорила Фелиция. Хмыкнул. Ну да, про производственные линии такого не скажешь. Она сразу же поняла, о чем я. Производственные линии нельзя запитать от одного резервуара. Они требуют бесперебойной работы. Особняк Скарлуччи имеет собственные источники питания. Уничтожение одного еще не отключит остальные. Будь у нас коды доступа, можно было бы попытаться ввести их с консоли управления. Но это крайний случай и неэффективная мера. Понимал, почему. Отключение с консоли проконтролируют, врубят вновь. Тогда удар псу под хвост, да и снарядом нужно время. Бейка вторила словам связной. «Потому разделимся, как только окажемся внутри. Ипина, тройняшки, пойдете с товарищем лейтенантом. Так точно!» – отсолютовала волчица. Судя по имеющейся у нас карте, особняк Скарлуччи получает энергию сразу из трех резервуаров. Каждый взаимозаменяем. Для обесточивания следует уничтожить все три. На месте Вита я приготовил бы подлянку, проговорил сквозь зубы, и приволок откуда-нибудь четвертый. Бейки лишних слов не требовалось, кивнула на инфофею. На этот случай с нами НАТО, сможет отследить последний по сигналу. Что же до остального, внутри нас могут ждать уже ранее виданные дети Скорлуччи от 5 до 10 особей. Бейка не хотела звать их людьми? Интересно. Из техники, шагоходы, сферы класса ОСА и боевые дроны. Вид вполне мог бы затащить и танк, но ставлю, что ограничился автоматическими турелями. Не ждите корсиров или рушинников здесь держат ребят из настоящей царинадской армии боевого опыта у них почти нет а вот подготовка на должном уровне пленные спросила ната бейка отрицательно покачала головой все так как я и думал держимся на связи проверка каждые четыре минуты обмен информацией о противнике без предупреждения сигнальте обо всем что видите готовы ответили шквалам «Конечно, да!» — вырвалось из глоток. «Конечно, нет!» — подумалось каждому. «Как к такому можно быть готовым?» Ухнуло, чуть не заложило уши. Спасли наушники, встроенные в шлем. Тройняшки швырнули три тубуса гранат. Две дымовых, одна светошумовая. «Вперед!» — видел, как бейка раскрыла рот. «Не слышал, прочитал по губам». Один из первых рванул в проем, пускай вперед и риску. Ориентироваться на слух не было смысла. В углу притаился боец. Нырнул туда, едва грянул гром разрыва. Пришпилил его очередью до того, как он вскинул винтовку, принялся полить во все подряд. Пистолеты тройняшек выдавали дробная стакатто, как маяки, подсвечивая цели. Шагоход на два часа стал добычей бейки. Два других успели развернуться для стрельбы. Тщетно. Вынырнувшая из клубов дыма Елена размашистым ударом снесла обоих. Обломком швырнула в третьего. Сбила с ног. НАТО взяла под контроль сферу. Оса, готовившая неприятный сюрприз нам, вдруг решила ударить им своих же бойцов. Пятеро несчастных сгинули во взрыве. Став ненужной, Оса устремилась дальше, как разведчик. «Вперед! Вперед! Вперед!» беки было не занимать энтузиазма. Красные гильзы рухнули на землю. Командующая забила в ствол зеленые бронебойные. Знала, пригодятся. Развилка встретила почти сразу же. Сверился по карте. Первый резервуар был по правую сторону, второй этажом ниже, третий прятался в самой глубине. Потапов, правое крыло на тебе, два нижних берем на себя. В такие моменты не до споров, махнул рукой. Тройняшки шмыгнули ко мне, словно мышки. Елена вернула прежний облик. Спросил у Ириски об остальных ее умениях. Сказала, у волчицы низкий уровень маны. Бережет на всякий случай. Кивнул. Пусть будет так. Жестяную дверь выбил ногой. Тут же надавил на спусковой крюк. Пяток патронов в молоко. Но обратил на себя внимание, как и было задумано. Турели, высунувшиеся из-под полукруглых колпаков, Как один заколошматили по куполу пулееда. Тройняшки били словно молнии. Стрелянные гильзы дождем просыпались на земь. Три турели обратились хламом, четвертое, заклинившая, попросту искрило. В следующем зале встретили ужасом Столовая, с десяток столов, пластиковый, побитый жизнью и временем стулья. Отвратительный дух неумелой истрепни. «Не иначе местные обитатели должны видеть во мне спасителя, иначе бы потравились, а я принес им угощение из первоклассного свинца». Дико зарычав, один из поваров, насмотревшийся боевиков, опрокинул стол, как укрытие, потянулся к пистолету. Я срезал его очередью еще до того, как он понял свою ошибку. Его помощники, стыдливо переглядываясь, подняли руки. «Блеф!» Ириска прекрасно видела, что у них под тканой кобуре в рукаве. Лена прикончила их раньше, чем начали глупить. Из мертвых рук одного из них выкатился миниатюрный трехзарядный Моретти Бэйби. Дамский вариант. Подхватил на всякий случай. Мал клоп, да вонюч. Тройняшки меняли магазины. Добычей стал пистолет-пулемет, оставленный кем-то на кухне. Всяко пригодится. Сзади, предупредила Ириска. Не сразу, но понял ее панику. Пропустив нас вперед, группа захвата готовилась зайти с тыла. Другая обещала скоротечную атаку по фронту. Сглотнул. Велел Ириске отложить немного моей маны про запас, чтобы хватило на ружеклятие или призыв пистолета. Ярость ружеманта, как само собой разумеющаяся. Решил, что сейчас важнее огневая мощь. Велел и и ассистенту браться за владыку и не отлынивать. Она и рада стараться. Лена, тройняшки, фронтовая дверь на вас. Искать укрытие. К нам с тылов заходят, — проговорил по ней нейросвязи. Девчата с готовностью кивнули. Нарушил их планы. Смельчак, стискивая светошумовую, пытался обойти нас нашей же тактикой. Иска молодец, вовремя его заприметила и подсветила. Рванула, осыпая очередью на ходу. Призраком ворвалась промеж вражеской группы, успела подарить смерть двоим до того, как те закрылись чародейским щитом. Среди них маг, не стоило и гадать. Раздосадованная в лучших чувствах и риска, через миг на ухо пожаловалась, что ее попросту развоплотили. Зарычав не хуже медведя, желая отомстить ее обидчикам с полуприседа, зарядил тяжелой длинной очередью. Вход быстро обратился в развалины. Искры вспыхнул огонь. Рядом с только что убитым товарищем зашелся пламенем, пытавшийся оттащить его боец. В воздухе запахло гарью и паленой шкурой. У девчат дела были получше. Тройняшки живо сообразили, куда ветер дует. Пулемет собрали быстрее, чем успел досчитать до трех. Старшенька пощелкала саму себя по темечку. Круглый, неестественно блестящий пузырь закрыл их от вражеских пуль. Лена не стала играть в героиню, решила, что рядом с ними безопасней. Это хорошо, это правильно. Гномское чудо оружейного мастерства вновь заговорило на языке крупнокалиберного свинца, обращая свежую атаку в мелко перемолотый фарш. Лена одиночными подстреливала чудом уцелевших, спасавшихся бегством бойцов. Пока ничего особенного. Хваленый бейкой церинатский спецназ оказался цыплятами. каркал Говорила она мне видеть во враге угрозу, Сколь бы слаб он ни был. Слишком расслабился, Упустил из внимания неприятный факт. Маг. Чародейский снаряд плетью ударил Из прорехи дверного проема. Я спешно нырнул в сторону. Услышал девичий крик. не задела спину. На излете магическая погонь ужалила. Размашистый шрам ожога Красным вспыхнул сквозь обуглившуюся форму. Ухнув, несчастно, безвольно рухнула на колени. Второй хлыст мечтал схватить обернувшуюся на окрик старшенькую за горло. Не позволил. Перехватил рукой на лету. Пальцы от нестерпимого жара готовы были взорваться. Перчатки зашлись огнем. Ткань обугленными клочками повалила на наземь. Обернувшись вокруг ладони, чародейский хлыст кончиком ударил по плечу. Казалось, переломился хребет. Дикая боль поставила на колени. Загрохотал по полу арес. Отругал сам себя. Дурак! Надо было ружеклять им. Здравый смысл оправдывался. Разве тут успеешь сориентироваться? Тройняшки шустро развернули треногу. Краем глаза видел, как взмокшая сана с каменным выражением на лице крутит ручку поворотного блока. Старшенькая ревела на пару с пулеметом. Ствол гулял словно бешеный, дырявя пустоту. Разве для чародейства это проблемы? Сейчас хлыст ударит вновь, и им конец. Усилием воли поставил себя на ноги. Винтовку не удержу, призвал Буян. Правая ладонь пузырилась волдырями ожога. Отказывалась подчиниться. Хорошо, что не отвалилась. Ириска предупредила за миг до того, как маг вынырнул из остатков дверного проема. Тоненькая фигура, длинные руки, худощавое, почти паучье тело. Не хватало еще четырех лапок. Девушка! Вроде! С ладони цепями плелись теневые отростки недавних плетей. Маска на лице, взъерошенные, неухоженные волосы, взгляд красных глаз из-под защитных линз стрелковых очков. Старшенькая, держите фронт, я разберусь. Драки хочешь, еще собиралась спорить. Это приказ, стиснул спусковой крюк. Промах! Сколько бы ни целился, эта тварь проворней. Подсек под ногу. Тяжко взмахнув руками, грохнулся об пол. Только что призванный буян растворился. Вернулась чутка маны. Резко развернулся. Боясь, что поймаю воздух, обхватив противницу за штаны, резко дернул вниз. Крутанувшись в моем хвате, высвободилась. Приземлилась на обе ноги. Размашистый удар плетью метил мне в лицо. Теневой отросток растаял коснувшись ружеклятия. Дитё Скорлочи, кем бы оно ни было, сделала шаг назад. Во взгляде проскочила неуверенность. Никак не ждала подобного. Не стал терять времени. Дарованное мгновение позволило вновь оказаться на ногах. Кровь пульсировала в висках. В мозгу воробьем, а стенки в черепе билась мысль. «Зачем? Зачем вышла на свет? Могла бы бить издалека». Не надеялся получить ответ. Следуя примеру павших сестриц, будет молчать. Ириска будто невзначай напомнила, что мы еще не победили. Красные глаза прищурились. Увидел бурлящую в них ярость. Теперь видит во мне настоящего противника. С ладони вынырнула новая цепь, чуть короче прежней. Полный злобый рык вырвался из закрытого маской рта. Кивнул. «Вот так девочка!» «Злись больше, злись чаще, мне на руку!» Ириска узнавала в каждом ее движении приемы. Краф-мага, кунг-фу, карате. Защищался, как мог и умел. Хватал за ноги, бил прямыми в ответ. Удача улыбнулась не сразу. Шестой удар не прошел мимо. Угодил прямо в нос бедолаги, Треснула маска. Прыткая тварь сделала несколько шагов назад. Отскочил в мгновение ока. Шустро сориентировавшись, она ударила теневыми хлыстами ножницами, срезала клочок волос. Тело горело. Не раз и не два, хоть кончиком, но прилетало. Руки, ноги, плечи, спина. Карминовый ожог от щеки до самого глаза. Зверюга боли, брызжа слюной, обещала вот-вот впиться в нервные окончания, парализовать. Стена адреналина держалась из последних сил. Пора заканчивать. Под маской оказалась не девушка. Черты лица худощавого месяц голодавшего мальчишки. На вид двадцать, больше и не дать. Воспользовался мгновением, когда он восстанавливал равновесие. Пихнул обожженной рукой поганца. Толкнул в стену. взревел от дикой боли, собирая злость в кулак. Врезал левый в мягкое нутро, выбивая из противника дыхание. К боли он не привык. Харкнул, сплевывая кровью. Рывком за залацканной одежки повалил на земь, метил ногой в лицо. Парень закрылся руками. Сапог ударился о защитный экран, выставленный им брони. Вот почему они, дети, скорлуччи, словно змея, но уже не столь ловкая, как прежде. Он перекатился, схватился за стол, пытаясь встать. Нет уж, недоделанный ниндзя, дудки! Мысок армейского сапога стальной вставкой врезался в точеный подбородок, переломал несчастному зубы. Опрокинувшись на спину, боец широко раскинул руки. Немедля вогнал в него нож, пригвоздил. Бедолага вздрогнул и затих. Тяжко выдохнув, утер пот со лба. Такое себе начало. Вспомнил про Ипину. Ее же обожгло от копчика до самой шеи. Сам выглядел не лучше. К моему удивлению, волчица медленно, но встала. Волдырь ожога обратился некрасивым шрамом. Но стало понятно, исчезнет и он. Чем там славились оборотни? Регенерации? Кажется, получил подтверждение. Ты в порядке? Глянул на миниатюрную фигурку старшенькой, тянущей меня за рукав. Ухмыльнулся. Хотел было ответить, что да. С правой ладонью, кажется, придется распрощаться. «Позаимствую протез убейки!» «Почему пост оставила рядовая?» — рявкнул на малышку. «Держать оборону! Обеспечить прикрытие! Идем дальше!» Храбрился, хоть и плохи дела. Старшенька обиженно фыркнула, но вместе с сестрицами подчинилась. Левой рукой ворошил карман личного медпакета. «Был же там укол обезбола! Свалиться сейчас будет жутко обидно!» «Надо мной нависла тень волчицы! Еще одна!» как будто ее приказ держать оборону не касался. Наклонившись, коснулась волдыря языком. Тот вспыхнул болью, но унялся через мгновение. «Не дергайтесь, товарищ лейтенант, я сейчас. И не подумайте, чего!» Покраснела, как помидор. «Так вот, значит, на какой случай берегла ману? Бейка же говорила мне, что она может подменить медика. Не думал, что в таком ключе».